«Блаженный человек, дайте ручку поцеловать!» — подскочил Федор Павлович и быстро чмокнул старца в худенькую его руку. «Именно, именно приятно обидеться!» «Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал еще! Именно, именно я-то всю жизнь обижался до приятностей!» Для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, Но и красиво иной раз обиженным быть. Вот что вы забыли, великий старец, красиво! Это я в книжку запишу. А лгал я, лгал решительно всю жизнь мою на вся где и час. Воистину, ложь есть, мь, и отец лжи. Впрочем, кажется, не отец лжи, это я все в текстах сбиваюсь. Ну, хоть сын лжи, и того будет довольно. Только, ангел вы мой, про дидерота иногда можно. Дидерот не повредит, а вот иное словцо повредит. Старец великий, кстати, вот было забыл». А ведь так и положил еще с третьего года. Здесь справиться именно заехать сюда и настоятельно разузнать и спросить. Не прикажите только Петру Александровичу прерывать. Вот что спрошу. Справедливо ли, Отец Великий, то, что в Чете Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, И когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и любезно ее лобызаши, и долго шел, неся ее в руках и любезно ее лобызаши. Справедливо это или нет, отцы честные? — Нет, несправедливо, — сказал старец. «Ничего подобного во всех четьих минеях не существует. Про какого это святого, вы говорите, так написано?» Спросил иеромонах, отец-библиотекарь. «Сам не знаю про какого. Не знаю и не ведаю. Введен в обман, говорили. Слышал, и знаете, кто рассказал? А вот Петр Александрович Миусов, Вот что за дедирота сейчас рассердился, вот он-то и рассказал». «Никогда я вам этого не рассказывал!» «Я с вами и не говорю никогда вовсе!» «Правда, вы не мне рассказывали. Это вы рассказывали в компании, где и я находился. Четвертого года это было. Я потому и упомянул, что рассказом им смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович!» «Вы не знали о сем, не ведали, а я воротился домой» потрясенную верой, и с тех пор все более и более сотрясаюсь. Да, Петр Александрович, вы великого падения были причиной. Это уж не Дедероц. Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен. Какой вздор! «И все это вздор!» — бормотал он. «Я действительно, может быть, говорил когда-то, только не вам, мне самому говорили. Я это в Париже слышал от одного француза, что будто бы у нас в Чети Миней это за обед не читают. Это очень ученый человек, который специально изучал статистику России. Долго жил в России. Я сам Чети Миней не читал, да и не стану читать». Мало ли что болтается за обедом. Мы тогда обедали. Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял, подразнивал Федор Павлович. Какое мне дело до вашей веры? крикнул было Миусов, но вдруг сдержал себя с презрением, проговорив, Вы буквально мараете все, к чему не прикоснетесь. Старец вдруг поднялся с места. «Простите, господа, что оставляю вас пока на несколько лишь минут», — проговорил он, обращаясь ко всем посетителям. «Но меня ждут еще раньше вашего, прибывшие, а вы все-таки не угите, прибавил он, обратившись к Федору Павловичу с веселым лицом. Он пошел из кельи. Алеша и послушник бросились, чтобы свести его с лестницы. Алеша задыхался. Он рад был уйти, но рад был и тому, что старец не обижен и весел. Старец направился к галереи, чтобы благословить ожидавших его, но Федор Павлович все-таки остановил его в дверях кельи. «Блаженнейший человек!» — вскричал он с чувством. «Позвольте мне еще раз вашу ручку облобызать. «Нет, с вами еще можно говорить, можно жить. Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю?» «Знаете же, что это я все время нарочно, чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я все время вас ощупывал, можно ли с вами жить. Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место. Лист вам похвальный выдаю. Можно с вами жить. А теперь молчу». На все время умолкаю. Сяду в кресло и замолчу. Теперь вам, Петр Александрович, говорить, вы теперь самый главный человек остались. На десять минут.